Песня десятая. Поэты входят в первый круг, где очищается гордость. Они видят много примеров безропотной покорности. Эпизод от Раяне и вдове. Осталась дверь раскрытая за нами, та дверь, что закрывается под час для всех обуреваемых грехами. Раздался звук протяжный сзади нас. И потому я звуку догадался, что дверь за нами тотчас з а п е р л а с ь О, если б я тогда не удержался взглянуть назад, что было бы со мной? Извилистой тропинкой продолжался наш путь тогда, как волны за волной в приливы час то мягко наступают, то с колебанием снова отбегают. Так подвигались долго мы вперед, то вправо, то налево, уклоняясь. Тогда мой вождь, мой ментор, мой оплот сказал мне с опасением озираясь: «Нам нужно осмотрительнее быть». И далее он двинулся, стараясь к горе все ближе, ближе подступить. Мы шли, шаги невольно замедляя. И хоть луна должна была светить, но та лампада ночи золотая дорогу освещать нам не могла, пока мы поднимались уставая в том месте, где о т в е с н н а я скала препятствие повсюду представляла, так та скала обрывисто была. Когда ж опасность это миновала и мы достигли места, где назад Склоняться стал горы высокой скат, лишившись сил и полный утомления, я потерял способность на движение. Мы видели, кругом бросая взгляд, что очутились оба в том мгновенье на каменной площадке, и она напоминала мне уединение немых пустынь, где даже н и одна среди песков б ы л и н к а не в и д н а под нами бездна темная зияла, и узкий путь велся по сторонам на право и налево. Здесь и там, пока мне видеть зрение позволяло, что путь везде был очень неширок. Еще мы в этот круг и не вступали, невольно я заметить уже мог, что внутренние стены Глаз пугали своейю неприступной крутизной, и самым чистым мрамором сверкали и с а м о й н е п о р о ч н о й белизной. А мрамор тот украшен был повсюду святыми барельефами, такой работы нежной, тонкой, что как ч у д у я должен был д е в и т ь с я им. Он нет, своим рисом великий поликлет. Поспорить с ними в е р н о б не решился. Вот пред картиной я остановился. Посланник неба светлый г а в р и и л явивший со с т о й вестью б л а г о д а т н о й которую мир целый обновил, и пред эдемом полог необъятный рукой для человечества открыл, так вылеплен на барельефе был. что на него смотрел не без смущения, как на живое я изображение. казалось, он дышал и говорил: "Привет тебе". И ту, кому веленье святых небес в тот миг передавал, с архангелом я рядом увидал. Такие кротость и благоговение, п р е к р а с н ы й девы образ выражал, такое бесконечное смиренье. Как будто всей фигуры он шептал: "Я как раба, покорно воле Бога". Мадонный лик исполнен был так строго, как самый верный слепок восковой. Тогда проговорил наставник мой, который неотлучно был со мною, я чувствовал его той с т о р о н о ю где сердце неустанный слышен бой. И он сказал. Достойно здесь внимания не это лишь, так овладей собой. Тогда, услыша это замечание, отвратил глаза я от стены и увидал с той самой стороны, где мой путеводитель находился, другой прекрасный слепок на скале, которому я втайне подивился, с жгучим любопытством на челе опередил певца. чтоб поскорее картину ту мог видеть н а с к а л е е В картине той явилась предо мной большая колесница дорогая, быками запряженная, и в ней, в той колеснице, золотом сверкая, в хранилище лежал святой завет, перед которым падает весь свет, и грешники которого боятся, когда их жизнь Есть бесконечный след преступных дел, и в их грядущем нет надежды на пощаду и спасенье. А впереди толпы изображения увидел я, к о т о р а я была р а с с т а в л е н а семью кругами хоров. От лиц толпы не отводил я взоров, она казалась словно ожила, так что во мне В обмане впечатления слух зрению вполне не доверял и слуху не могло поверить зренье. Глазами ожидал я слышать пение лепных фигур, но ухом не слыхал их голосов. И лада на курение обманывала так смущенный взгляд, что я невольно думал аромат того курения чувствовать. Смиренный. Творец псалмов пред хорами плясал и в п е с н е восхвалял ковчег священный, но все-таки царя напоминал. А из дворца на самом первом плане смотрел на этот праздник властелин с презрением и грустью. Он один не отдавал ему с м и р е н н о й д а н и чтоб не забыть еще других картин. О них певец мне намекнул заранее. Я не теряя времени вперед подвинулся шаг сделавши и вот картиную иного с о д е р ж а н и я был поражен. То дивное вояние понятие давало, как велик был император римский. А бояние его неотразимое постиг Григорий сам и дух его спасая. Победу совершил, благословляя закон небес. Тот Цезарь был т р о я н Одна вдова, слезами обливаясь, пришла к царю в его военный стан и от глубокой горести теряясь схватила подусты его коня. А Цезарь сам над всеми возвышаясь с величием при полном блеске дня сидел. блестящий свит й окруженный знаменами победы осененный, где золотились римские орлы. Под общий шум восторгов и хвалы одна вдова пред Цезарем вопила: «О властелин, ты должен отомстить за сына моего. Его могила меня сведет в могилу, может быть». И Цезаре лицо ей говорило. Ты жди меня, когда вернусь назад. Вдова же от него не отходила, и лился слез неистощимый град. Но если повелитель мой обратно не возвратишься ты, так вероятно наследник мой, ответил цезарьей, заботиться об у ч е с т и твоей начнет тогда. Вдова не умолкала. Когда в тебе я нахожу так мало участия, то как же можно мне довериться в родимой с т о р о н е кому-нибудь другому? Будь покойно, сказал тогда ей император. Дал ответ: ты моего внимания достойна. Долг требует, чтобы отвечал я нет. И продолжал свой путь без колебания, и в то же время чувство сострадания. Остаться для тебя, даёт совет. Замечу здесь я многим в назидание: все те, которые подобно мне быть не могли в той дивной стороне, не могут даже мысленно представить всего того, что будто как во сне там видел я. Меж тем, как оторваться от тех картин глазами я не мог. которых так приятно любоваться примерами смирения. В тот срок услышал я речь тихую поэта. Внимание обрати теперь на это собрание душ. Вперед за шагом шаг они идут, и если мы их спросим, как нам пройти в жилище вечных благ, то верно бы с о м н е н и е удалось им. Прогнать в одно мгновение от нас. Тогда зрачки своих смущенных глаз я обратил, забыв на время камни в ту сторону указывал, куда мне мой дорогой и кроткий проводник. Читатели, я бы головой поник, когда п у з н а л что впали вы в смущение, узнавши, как был труден и велик. Для призраков путь горький о ч и щ е н и я Как многое должны они сносить, исполненный безмолвного смирения, чтобы грехи и были искупить. Забудьте же теперь про их м у ч е н и е Не думайте, чем могут заслужить в последствии они свое прощение. Но думайте о том, что гнет скорбей. Блаженство ожидающих теней теряется пред благом бесконечным, которое быть может впереди теперь их ожидает в царстве вечном. О, добрый мой наставник, погоди! Так начал я. Прошу я объяснения. Все эти непонятные видения уже ли существами были? Их я вижу проходящими пред нами. Своих о ч е й я не спускаюсь них, но все, что пораженными глазами я уловил, не объяснило мне, ужель те души были существами? Я не пойму, что делают они. Таков характер временных мучений, ответил он. У этих п р и в и д е н и й склоняющих их низко так к земле, что даже я. Струдом их различаю, и кто они с усилием постигаю. Ты можешь разглядеть на их челе, когда их скорбь тебя так занимает, ту тяжесть, что гнетет их и сгибает. Смотри теперь внимательно вперед, и для тебя ясна их кара станет. О христиан, погибший, слабый род, несчастный род! г о р д ы н ю смущенный ты создал сам себе ужасный гнёт с пути прямого в жизни совращённый. Ты думаешь, что люди велики? Ты позабыл, что все мы червяки, которые родятся умирая, что превращённым после быть опять в тех бабочек божественного рая, что могут беззаботно там п о р х а т ь Зачем же вас? Та гордость обуяла, которая достойна петуха. Под торжество безумного греха значение ваше все таки так мало, как прозябание мелких ч е р в я к о в и насекомых крошечных без жала. Передо мной свершали тени путь, но крыша так к земле их пригибала, что до земли почти склонялась грудь. Тех призраков жестокое мучение невольно возбуждало сожаление. На миг они не смели отдохнуть, недвижные всегда от утомления. Так крыша, придавившая тела всех тех существ, так тяжела была, что тени никогда не разгибались, лишь те из них, которые казались с терпением большим, плакали на взрыт. И был невыносим их жалкий вид.